Она превосходно выводила с собой, но по прекрасному личику все же промелькнула гримаса несомненного отвращения, сущей годливости как от прикосновения слезняка. Взгляд стал вовсе уж недоброжелательным. «Вы полагаете, я в состоянии как-то помочь?» — холодно осведомилась она. «Именно о помощи, набравшись дерзости, мы и осмеливаемся вас спросить», — сказал капитан. «Мне говорили, что в свое время вы хорошо знали лорда Беннинга, неплохо осведомлены о его делах. Возможно, вы знаете что-то такое, что нам помогло бы. Будь у вас с доктором сведения о каких-то, говоря обиниками, не вполне достойных поступках Выход в нашем положении один – поговорить откровенно с самим Лордом Беннингом, либо с его поверенным. У него, конечно же, есть поверенный в делах, как у всех. Пригрозить, да, вот именно пригрозить оглаской неприятных фактов. Я ничего не знаю пока что, но мы с доктором убеждены – у такого человека должны найтись поступки и обстоятельства, оглашения которых для него крайне невыгодно. «Леди Вычерли, я предельно откровенен, как видите, от полной безысходности. Согласен, то, что мы хотим сделать, быть может, и не согласуется с высокой моралью и светской этикой. Но, повторяю, у нас есть сильнейшие подозрения, что девушка лишится всего и будет несчастна». Он замолчал, уткнулся взглядом в пол. Поручик тоже попытался придать себе вид отчаявшегося человека, поставившего все на карту. Тишина стояла напряженнейшая. «Вы благородный человек, капитан!» – произнесла она внушающим надежду голосом. Подняв голову и глядя ей в глаза, капитан отчеканил. «Я никогда не оставляю в беде добрых друзей. Есть у меня такая привычка» а уж когда речь идет о подобных субъектах, я себя не чувствую неуютно. Порочек с радостью увидел, что очаровательная леди Уичерли улыбается как-то недобро. Ее щеки слегка прозовели, а во взгляде читалось откровенное злорадство, ничуть не портившее ее прекрасное личико. «Вы правы, капитан», — сказала она чуточку отрешенно. «Юные девушки сплошь и рядом обманываются, и не только они. Пожалуй, то, что вы задумали, и в самом деле может увенчаться успехом. Это похоже на старинный роман, но романы часто основаны на реальной жизни». Леди смотрела куда-то сквозь них. «Тем более и обиднее разочаровываться». Ее голос приобрел решимость. «Я не сомневаюсь, джентльмены, что все услышанное вами будет достоянием узкого круга людей». Поверенный лорда Беннинга, мистер Гилкрист из фирмы Гилкрист и сыновья, я уже около года не виделись с лордом Беннингом и не имею о нем никаких известий, да и не стремлюсь. Но Гилкрист, несомненно, остается его поверенным. Это, знаете ли, наследственное. Еще дедушка мистера Гилкриста взял на себя дела дедушки Лорда Беннинга, так что мистер Гирклист – нечто вроде семейного доктора, можно сказать, фамильный поверенный. Насколько я могла составить о нем мнение, это весьма неглупый и рассудительный человек». Будь я на вашем месте, я ручаться можно сказала бы следующее. Мистл Гиркрест, не думаю, что вашему клиенту было бы приятно. Возьмись кто-то сообщить широкой публике историю со скандалом в клубе Сфинкс. Или историю с компанией тропических островов. Ничего хорошего не обещает и оглашение подробностей казуса с дочерью лорда Гарруна, и уж тем более случаи с акциями певанских рудников весной 906-го. Она поморщилась. «Я воздержусь от подробностей, джентльмены, но поверьте, само перечисление этих событий, сделанное с достаточно внушительным видом, позволяющим думать, что вы знаете гораздо больше, чем говорите, окажет на Гилкреста, я уверена, прямо-таки магическое действие. Это все, что я могу для вас сделать. Простите». Капитан вскочил, выпрямился. «Дорогая леди Вычерли!» — воскликнул он, словом бы не в силах совладать со своими чувствами. «Вы невероятно много для нас сделали. Я не в силах найти слова благодарности». «Уберегите девушку!» — сказала леди Вычерли с тем же почти нескрываемым и злорандным удовлетворением. «И постарайтесь не опоздать». Оказавшись в экипаже и отдав короткое приказание кучеру, капитан откинулся на мягкое сиденье и блаженно ухмыльнулся. Вот теперь я верю тем, кто уверял, что наш пострел облегчил кошелек леди Уичерли на солидную сумму, хотя, конечно же, не в деньгах дело. Сначала она потеряла голову, а потом жестоко разочаралась в своем рыцаре. Женщины таких вещей не прощают. Особенно такие вот умные красавицы. Какая женщина, поручик. Не стоило ее против себя восстанавливать. Ох, не стоило. Сдается мне, лет триста назад она бы без малейших колебаний подсыпала ему яду в бокал или наняла убийц. Ну а сейчас ухватилась за возможность отомстить, как только появилась такая возможность. Его лицо винов стало жестким. Ну вот, теперь у нас есть поверенные. Есть основа для вульгарного шантажа. Джентльменам заниматься таким не пристало. Но какие из нас с вами к черту джентльмены? Если взяться за дело на храписто и толково, наверняка можно узнать кое-что о финансовых делах нашего прохвоста, о его деловых знакомствах. Никогда не восстанавливайте против себя женщин-поручик, особенно очаровательных и неглупых, ей же ей боком выйдет район куда они добрались примерно через полчаса по запруженными экипажами улицам выглядел весьма респектабельно однако одно обстоятельство поруччика крайне изумило большинство прохожих и старый млад казались горошенными из одного стручка одета совершенно одинаковы полосатые брюки сюртук темных тонов черный котелок черный зонт в руке «Ничего странного», — сказал капитан, перехватив его удивленный взгляд. «Это у них, можно сказать, униформа такая, у тех, кто здесь служит. Это Сити, деловой центр, здесь именно так и принято». Он добавил почти беззаботным тоном. «Вот, кстати, за нами, знаете ли, следят, с того момента, как мы покинули особняк Леди Вичерли. Экипаж запоряжен вороной парой, не похож на наемного извозчика». «Вы уверены при таком-то столпотворении?» «Уверен», — прищурив сказал капитан решительно. «Я его засек возле особняка и дал кучеру должные указания». Мы сюда ехали не кратчайшей дорогой, а довольно прихотливым маршрутом. Однажды, даже свернув на параллельную улицу, несколько кварталов двигались в обратном направлении. Несмотря ни на что, эта вороная пара упорно держалась позади. Слежка, никаких сомнений. И что теперь? Да ничего, пожал плечами капитан. Будем знать, что за нами следят. Посмотрим, что будет дальше. Сбить их с хвоста было бы трудненько. Не станешь же устраивать скачки по городу, и вряд ли нас будут убивать или пленять прямо здесь. Мы как-никак не в трущобах. Будем относиться как к неизбежности. Ага, вот он. Номер двадцать семь. Поручик поднялся следом за ним на третий этаж по крутой каменной лестнице. Позолоченные буквы, выгравированные на матовом стекле двустворчатые двери свидетельствовали, что они не ошиблись, и фирма «Гилкрист и сыновья» располагается именно здесь. Капитан решительно нажал на бронзовую начищенную ручку. Они оказались в небольшой комнатке наподобие приемной, вглубь помещения уходил коридор, а слева располагалась конторка из темного дерева, за которой восседал молодой человек, наряженный в полном соответствии со здешними традициями. Строгий темный сюртук, старомодный галстук, брюк не видно, но они, несомненно, полосатые. На вешалке в углу красуется черный котелок. «Джентльмены!» — вежливо, вопросительно произнес молодой человек. «Мы хотели бы видеть мистера Гилкреста», — не моргнув глазом сказал капитан. «Которого именно?» — предупредительно спросил юноша. «Ох, я и не думал!» — без тени смущения произнес капитан. «Разумеется, мистера Гилкреста-старшего, главу фирмы. Это ведь он, насколько я помню, ведет дело лорда Беннинга». В глазах молодого человека мелькнуло что-то непонятное. Он на миг опустил глаза», — сказал вежливо. «Боюсь, джентльмены, вам не удастся его увидеть. Мистер Гилкрист-старший скончался около года назад». «Неужели?» — воскликнул капитан, похоже, с искренним изумлением. «Именно так и обстоит, сэр». Капитан досадливо поморщился.